Полботинка проявляет беспокойство. Добравшись до машины, на кситрале первым делом сварили себе успокаивающего отвара. И как только отвар немного остыл, выпили его без сахара. — Теперь надо немного подождать, — сказал маховая борода. — А там видно будет, как подействует. Они прождали довольно долго, но, увы, ни муфта, ни полботинка — никак не успокаивались. Напротив, всё чаще они бросали беспокойные взгляды на карман моховой бороды. Карман шевелился. Крохотное облегчение муфта и пол ботинка почувствовали лишь после того, как моховая борода взял из машины молочный бидон и заявил, что пойдёт в деревню за молоком. "Так", сказал муфта, слабо улыбаясь. До сих пор мы всё больше пробавлялись отваром и ягодным соком, а теперь выходит, что что ты собираешься стать молокососом? Закончил Пол ботинка недоговорённую фразу. Рыхавая борода улыбнулся. Сами вы молокососы, сказал он почти сердито. Я же не для себя стараюсь. А для кого же? спросил Пол ботинка. Для Матильды. — Разумеется, — повысил голос маховая борода. — Или, по-твоему, больная Матильда не заслужила глоток свежего коровьего молока? Полботинка мудро промолчал, и маленькая перепалка не переросла в большую ссору. Маховая борода отправилась в путь. Муфта и полботинка, словно сговорившись, вздохнули, потом еще раз вздохнули и уселись. — Разумеется, — повысил голос маховая борода. Некоторое время они озабоченно смотрели вслед маховой бороде и молчали. Наконец, Полботинка вздохнул в третий раз и медленно перевел взгляд на Муфту. «Послушай, Муфта», — сказал он тихо, — «выложить тебе все на чистоту или как?» «Я охотно выслушаю тебя», — ответил Муфта. Полботинка продолжал. «Маховая борода, конечно, отличный парень, но...» Но правильно ли мы поступили, когда в пылу влечения мороженым приняли его как своего? Муфта явно испытывал неловкость от этой беседы. Он принялся без видимой причины чесать свою муфту, покраснел и опустил глаза. Так ты думаешь? Я думаю, что мы слишком поторопились завязать дружбу с моховой бородой, продолжал полботинка. Прежде всего следовало бы изучить его привычки и манеры. Но мы наелись сладкого мороженого и готовы были броситься на шею кому угодно. Ну, ты не перегибай, пробормотал Муфта, но пол ботинка уже разошёлся. Я никабельки не перегибаю, воскликнул он. Кто действительно перегибает, так это маховая борода, или по-твоему это не перегиб, когда в карман засовывают змею? Может, по-твоему так и должно быть? Муфта так не считал, но Ему не нравился обсуждать товарищей за его спиной. Поэтому он коротко буркнул: "Моховая борода наш друг". "Вот именно!" вспыхнул Полботинка. "В том-то и беда, что нам попался такой друг. Ты только представь себе, друг, а пригрел замею". Муфто опустил голову. Он не знал, как ответить Полботинку. И вообще не хотел продолжать разговор за спиной Моховой бороды. Ну, конечно, Могли быть и у муховой бороды свои причуды, но другом он был добрым и попутчиком надежным. Чтобы положить разговору конец, муфта стал притворно зевать. — Ага, от этого успокоительного отвара страшно клонит ко сну, — сказал он, подтягиваясь. — Не соснуть ли нам часок-другой? Полботинка тут же согласился с муфтой. — Само собой. — Да кивнул он. «Кто знает, когда нам снова удастся вздремнуть. Я, во всяком случае, не могу себе представить, как буду спать на одной поляне с гадюкой». Муфта ничего на это не ответил, и полботинка добавил с коварной усмешкой. «Или тебе понравится, если змея ночью заберется к тебе в муфту». «П -п -п «Перестань, пожалуйста», сказал Муфта, и его голос предательски дрогнул. Оставь наконец эти змеиные разговоры. Он лёг на спину и закрыл глаза. Ну ладно, ладно. Пробормотал Полботинка и последовал примеру Муфты. Попытаемся заснуть. И не дай бог увидеть во сне эту проклятую гадюку. Поди знай, просто ли устали Муфта с Полботинком или подействовал наконец успокаивающий отвар, но очень скоро, а не крепко уснули. Вокруг стрекотали кузнечики и шумели всякие другие букашки. В лесу лениво пели птицы. Со стороны деревни послышался собачий лай. Должно быть, маховая борода добрался туда со своим бидоном. Но муфта с полботинком не слышали ничего. Они не слышали и того, как со скандальными криками вылетела из леса сорока. Сорока уселась на растущий неподалёку куст орешника и с любопытством уставилась на некситрали. Потом крикнула ещё раз, уже потише. Друзья не шевелились. Застыла на ореховой ветке и сорока. Теперь она ни на мгновение не отводила глаз от спящих. Алчным взглядом она всматривалась в сверкающие в ярких лучах солнца медали на груди муфты и пол ботинка